Глава одиннадцатая. Дурак, придурок полный. Чем я думал, чего хотел, убедиться, что она тоже на меня реагирует. Убедился? Еще как. И что теперь? Теперь, когда я знаю, что ее отстраненность и холодность по отношению ко мне лишь притворство, разве от этого легче? Черт а с два. Я перевел взгляд на мирно спящего на диване Димку. Замучился парень. Его бы домой, но черт! Мне нужно было несколько минут на то, чтобы прийти в себя. До сих пор ведь внутри дрожало, и стояк был такой, что... Ладно, об этом лучше вообще не думать. Лучше, да. Только как? Когда ее затуманенный взгляд перед моими глазами стоял, будто она до сих пор здесь, теплая, мягкая, уступчивая, готовая подчиниться. Если бы не Димка, как бы далеко мы зашли. Или если бы не тот звонок дочери Дари. На днях я очень внимательно изучил личное дело Марины. Даже удивительно, сколько всего можно узнать о человеке, имея на руках лишь ксерокопии его документов. Например, теперь я знал, что замуж она выскочила практически сразу после школы. Случилось это по залету? дату р о с п и с и и дату рождения ребенка сопоставить было несложно. У н и в е р н а кстати, не бросила, даже академ не брала, да училась. Потом долго работала местным гидом, после турагентом в большой компании-монополисте, а пару лет назад открыла собственный небольшой бизнес. В общем, девочка была ц е л е у с т р е м л е н н о й и н е п р о с т о й а может, у нее просто не осталось выхода, кроме как быть такой. Димка завозился на диване. Я вынырнул из своих воспоминаний, подошел к нему, тронул за плечо, но разбудить обормота было не так уж просто. Тогда я сгреб в рюкзак его вещи, книжки, сунул в карман ключи и взвалив Димку на себя пошел через офис к лифтом, ведущим прямо в подземный паркинг. Он все же проснулся, когда я пытался устроить его на заднем сидении. Дед, ага, выспался. Димка несколько раз моргнул, с трудом возвращаясь в реальность. А Марина где? Домой уехала. Времени-то сколько, знаешь? Заработались мы с тобой. Я захлопнул двери и уселся за руль. И как раз в этот момент у меня зазвонил телефон. Альбина. Вовремя же она объявилась. Не прошло и полгода. Алло. Я только из студии вышла, увидела, что ты звонил. И Димка. Что-то случилось, я никак не могу к нему дозвониться. Уже все хорошо, я забрал его из школы. В общем, он у меня сегодня останется. В трубке повисла пауза. А я на что? Тихо спросила моя благоверная. А я почему-то разозлился, чуть более резко, чем следовало, затормозил на светофоре, те сегодня были против меня и коротко бросил. Откуда мне знать? Может, у нее какие-то проблемы, Федь? Ты не думал? Я даже знаю, какие. На языке крутились одни маты, но сзади сидел Димка и при нем я просто не мог вывалить все, что думаю. Не хотел, чтобы он переживал. Парень любил мать, несмотря ни на что любил. Федь, я не знаю, что сказать. Хочешь, я приеду? Нет, поздно уже. Давай завтра встретимся. Нужно что-то решать. И снова пауза. настороженный Димкин взгляд, пойманный в зеркале, потом тихий шорох, вдох. С утра у меня встреча, но ну, часам к одиннадцати я смогу подъехать в офис, а после можем Димку из школы забрать, вместе где-нибудь пообедать и провести выходные вместе. Я хмыкнул, а что на это твой молодой скажет? Мы расстались, Федя, давно. Это о ш и б к о й было все от начала и до конца. Я думала, ты это понял, когда я предложила тебе сойтись. Ален голос звучал немного удивленно. А я-то, конечно, понял, да, что не все так гладко в датском королевстве. н е о ж и д а н н о й б ы л а разве что моя реакция на последние новости, то, что мне было абсолютно все равно на них, злорадства и того не было, несмотря на то, что предупреждал ее, ничего толкового из таких отношений не выйдет. Пусть и болел поначалу. Видимо, все прошло. Это не телефонный разговор Альбина. Поэтому я и говорю, что подъеду. Добавила в голос медовых, чувственных интонаций: Та, подъезжай. Ты, кстати, не знаешь, где Янку искать? Как бы там ни было за дочь, я один черт переживал. Да так есть кое-какие идеи. Если будет нужна моя помощь, свести. Ага. Ну давай, до встречи. Подумай о чем я сказала, Федя. О чем тут думать? О том, что вдвоем нам будет проще справляться с Димкой, появится шанс реабилитироваться за упущенную дочь, начать все заново. Мы уже однажды не справились. Я пахал, она занималась карьерой, дочь вообще не очень вписывалась валину великосветскую ж и з н ь Да и я же ведь ни черта не вписывался. Слишком неотесанный, простой. Альбина и не скрывала этого. Вот я Таиров все гадаю, как в тебе это сочетается? – прошептала тихо она после очередного сексуального марафона. Что именно? Этот потрясающий утонченный вкус в работе и абсолютное плебейство во всем остальном. Как-то сочеталось. Таким уж я был, есть и буду. Люди не меняются, а потому глупо надеяться, что у нас что-то получится, даже ради Димки, тем более ради него. Ставить дурацкие эксперименты, нет уж, такая жизнь не по мне, да и не для Димы. Ему нормальная семья нужна, мать, отец. Память услужливо открутила пленку назад, и перед глазами возникла картинка: спящий внук и Марина. Твою ж мать, выругался тихонько. Горячий клубок свернулся в груди, и я не знал, что мне с ним делать. Приехали, зевнул Димка. Я тряхнул головой, выбрался из машины, в одной руке сжимая наши с внуком покупки, в д р у г о й его маленькую ладонь. Поднялись в квартиру, сразу же загнал Димку в ванную, а пока тот мылся, з а с т е л и л ему постель. Может, и не зря я такую квартиру купил. Уши вымыл, вымыл, вымыл. Оставляя лужи на паркете, Димка прошлепал до кровати и рухнул на нее. Я укрыл его одеялом. В детстве я читал ему сказки на ночь, но с некоторых пор Димка решил, что уже не маленький. Дим, а ты хотел бы жить со мной? В смысле на ПМЖ перебраться? Насупил брови тот. Я хмыкнул. «Хм, на ПМЖ? Где ты слов-то таких набрался? Димка повел плечом. А мать что? А с матерью будешь общаться, когда и сколько захочешь. Думаю, так для тебя будет лучше. Каким бы взрослым ни казался мой внук, он все еще оставался ребенком. И я так отчетливо это понял, когда он, не сумев вскрыть свое облегчение, скривился, засопел и отвернулся к стене, пряча слезы. А я чуть не задохнулся от нахлынувших на меня чувств. И что это означает? уточнил я сипло. Ты против? Нет, буркнул Димка. Ладно, тогда спокойной ночи, сынок. Димка засопел а еще усерднее, но и впрямь очень быстро уснул. А я не мог. Долго ругал себя, что не забрал его раньше. Наверное, меня как-то оправдывало то, что Яна, когда не торчала, в принципе была неплохой. Но потом у нее случалась очередная любовь к какому-нибудь козлу. Она бросалась с головой в это тому т и забывала, кажется, обо всем. Но главное забывала о сыне. Секс, наркотики, рок-н-ролл, в общем. А утро началось хлопотно. С непривычки я не рассчитал время, в итоге Димка чуть не опоздал в школу, а я на работу. Вылетел в офис, так и не решив, как вести себя с Мариной, пронесся мимо н е ё и практически тут же позвонили из банка. Какой-то черт дернул меня вмешаться. Я вызвал ее к себе, с жадностью прошелся взглядом. Сегодня она была особенно красивой. Неужели для меня? Дальше действовал уже на инстинктах. Достал деньги, положил перед ней. Сума м была небольшой по моим меркам. Я не могу их взять. Вы, ты, я не могу. Я видел, как она растеряна, как болезненно кривятся ее губы, будто она так сильно привыкла справляться со всеми проблемами в одиночку, что просто разучилась принимать помощь. Еще как можешь. И Марин. Ты не забыла, что сегодня надо заказать билеты? Нет, она не забыла. Ты на себя бери. Мне нужен будет помощник. Я старался не думать о том, каким искушением она для меня станет там, вдали от всего и от всех. Но я никак не мог избавиться от предательской мысли, что такому, как ее муж, даже как-то грешно рогане наставить. Марина все же взяла деньги и ушла. А я заставил себя сосредоточиться на работе, которая действительно была не в прорвот. Еще и совещание в мэрии, о котором я чуть не забыл. Когда вернулся в офис, Марина сидела за столом и что-то усердно набирала в компьютере. Я шагнул к ней, но в этот момент из моего кабинета вышла Альбина. Черт, я совершенно забыл, что мы договорились о встрече. Привет, пропела она и приобняв поцеловала в щеку. Давно ждешь? с к и н у л брови я. Минут двадцать, но ты не волнуйся. Твоя чудесная секретарша напоила меня превосходным чаем и даже угостила конфетами. Ты не говорил, что Татьяна Викентьевна уволилась? Ну еще бы. Не так уж часто мы с Альбиной общались. Наверное, потому, что она не уволилась, а загремела в больницу после аварии. Да ты что, бедная, нужно ее навестить. Серьезно? С чего вдруг это взбрело Альке в голову? Пройдем. Нахмурился я, все еще не найдя более-менее с т о я щ е й причины для такого поведения, и указал на дверь кабинета. Ну уж нет, Федь, я заказала нам столик в ресторане. Кстати, мы уже опаздываем, а ведь нам еще за динкой ехать. Я бросил короткий взгляд на часы. Марина Павловна, я ненадолго отъеду. Пальцы Марины застыли над клавиатурой. Она сухо кивнула мне и вновь вернулась к работе. Марина Павловна. Перекривляла меня Альбина, когда мы вышли из приемной. Ты смотри, какую строгость развел. Или это для меня показуха? Не понимаю, о чем ты. Да все ты понимаешь, Таиров. Усмехнулась Альбина. Слушай, ты чего от меня хочешь? Вспылил я тут же, потому как терпеть не мог этой ее манерой говорить загадками. Я? Разве не ты вызвал меня на разговор? Вот и давай поговорим. Ты узнала, где Янка шляется? Альбина задержалась с ответом, как раз в этот момент лифт остановился и в него вошли люди. Разговор мы продолжили только спустившись на первый этаж, где располагался довольно неплохой ресторан итальянской кухни. Она сейчас встречается с известным рэпером. Их видели на тусовке в одном из клубов, так что с ней все хорошо. Ну и слава богу. Я вроде бы уже привык, что дочка вот так пропадает. И в прошлом остались те времена, когда мы ее искали с собаками по всему городу. Бывало я сутками к о л е с и л с из одного притона в другой, разыскивая эту мелкую дурочку. Тогда я еще на что-то надеялся. Тогда еще верил, что все можно исправить. Теперь уже нет. Невозможно заставить человека жить так, а не иначе, пока он сам того не хочет. По большей части теперь я нажила, как хотела. с этим было трудно смириться, но что уж теперь? Значит так, Димку я у нее забираю, надеюсь удастся договориться по хорошему, а если нет, что ж, можно и через суд. Федя широко распахнула глаза Альбина, ты хоть представляешь, что тогда начнется, какой скандал! Ах, скандал! Вот что ее волновало, выходит. А впрочем, чему я удивлялся? Не думаю, что до этого дойдет. Она сейчас вся в любви, насколько я понимаю. Сейчас, да? Альбина покрутила в руках стакан с водой. Федь, мм, а о том, что я говорила, ты думал? Я захлопнул папку меню, отложил в сторону. Думал. И Альбина подняла на меня взгляд. Ничего, у нас не выйдет. Аля отвернулась, стиснула вилку так, что побелели пальцы. Но ради Димки. Для него мы останемся любящими бабушкой и дедушкой. Для этого не обязательно жить вместе. Альбина была умной женщиной, и к счастью, мои слова она восприняла с достоинством. Спросила лишь: «Выходит, у тебя и правда кто-то есть?» А я ведь дура, не верила. Разбаловал ты меня фетика. Что на это можно было сказать? Разбаловал, а потом за это и поплатился. Давай уже есть, Аль. Остынет же все. Мы пообедали, хотя это я обедал, а Альбина по привычке ковырялась в салате. Я не помню такого, чтобы она ела нормально. Все на каких-то диетах. А знаешь? Давай сегодня Димку я заберу. У меня выходной. Что ему с тобой в офисе болтаться? Сказала Альбина, когда с обедом было покончено. Я не нашел, что на э т о в о зразить, поэтому довез ее до места, где она бросила машину. И с чистой совестью вернулся в офис, а там меня ждал сюрприз.